часть вторая глава вторая, под глава два мины крейсер казарский корабль гнал вперед ходовой бурун захлествал ы покатый полубак до самого мостика и разбивался миллионом жемчужных брызг у ног рулевого мимо проносилась шеренга линейных кораблей в глазах р е б и л о черно белых полос на бортах позолоченных украшений огромных резных букв париж императрица мария «Двенадцать апостолов», «Великий князь Константин». На иных кораблях опытный Глаз замечал повреждения, последствия октябрьских баталий. и к о н н и к о в а оставили в должности командира Казарского. Опытных офицеров не хватает, на алмазе и то не комплект. На живом половины сухопутных, чтобы хоть как-то заткнуть дырю в комсоставе. Комсостав нужен и на другие корабли. скажем, на бывший плоскодонный паром «Перевоз» или кабелеукладчик «Осторожный». Их взяли как буксирные суда, а теперь срезали лишние настройки, воткнули на каждую снятую из колес горную пушку и девятидюймовую береговую мортиру образца 1877 года. И, пожалуйста, готовы речные канонерки для Дунайской флотилии. Добровольцев на эти корабли собирали по всему Черноморскому флоту. Мичмана по механической части, ходившие на пароходо-фрегатах, рады были пойти хоть трюмными машинистами, лишь бы поработать с техникой гостей. Адмирал Нахимов напутствовал их. «Вы станете опорой нового парового флота России!» а й к о н и к о в у ломай теперь голову. Три мичмана на кондукторских и унтер-офицерских должностях, и ни один ни шиша не смыслит в механизмах, к которым приставлен. впрочем Учатся новички куда быстрее, чем какой-нибудь Гнат или Мекола, в з я т ы е на флот из подручных механика при паровой молотилке в Бесарабском поместье. Но лейтенант понимал, что и это ненадолго. Как только войдут в строй строгие со с в и р е п о м Глебовский, заведовавший судоремонтом, клялся за месяц п р и в е с т и их в божеский вид, стажеров заберут и придется снова натаскивать новичков им на замену. хуже всего обстояло с к о м а н д и р о м миноносцев. На четыре боеспособные единицы живой, казарский, к о т к о й заветный на него поставили винты и перо руля, предусмотрительно с н я т ы сброшенного в с е в а с т о п о л е тральщика. В наличии только трое. Сам Иконников, Краснопольский да капитан второго ранга Кисловский с живого. Его старшего офицера, лейтенанта Охотина, поставили на котку. А вот откуда брать командиров для строгого со свирепом, Пес его знает. Ну и без них в минной дивизии четыре неплохих кораблика. По меркам двадцатого года старье, хлам, здесь, послезавтрашний день военного судостроения. н Иконников очень хотел увидеть, как эти угольные доцусимской постройки старички вступят в бой с британской линейной эскадрой. И, похоже, эта возможность у него скоро появится. Воденицкий! Заснул, что ли? Как давление п о р а Порядок, а л е к с а н д р Алексеевич. Обороты держим. Давай-ка добавим чуток. 17 узлов д а е м легко. Может, и 20 в ы ж м е м Старикашка-то наш, оказывается, ого-го. Ходок